Глава 43. Варзар открыл было рот, но тут же закрыл его снова, будто никак не мог найти слов. Он выглядел до крайности потрясенным, но лицо уже начало постепенно багроветь. Чувствую, чуть позже будет взрыв. Ох, дуза! «Чертей сюда привела я!» — хлёстко и насмешливо сообщила она. И Люцифера на балконе тоже я спрятала. Он не хотел меня выдавать, так как рассчитывал позже воспользоваться снова моей помощью. Поэтому начал придумывать нелепые оправдания. Я говорю тебе это для того, чтобы ты осознал, как ловко я все это время тебя обманывала. И почувствовал себя идиотом. Мне хотелось опорочить твою невесту чтобы везде ходили слухи, что она изменяет тебе направо и налево. Ого! Она не только взяла на себя вину за проникновение в спальню чертей и Люцифера, но еще и подозрение от меня отвела. Ох, моя смелая и гениальная королева-фей! В какую же рискованную игру ты сейчас играешь? «Ты не дуза!» — прорычал Варзар. Его лицо стало откровенно страшным. «Кто ты?» Ага, видимо, он все таки попытался дернуть за тот гадкий поводок, который мы отцепили от старой королевы Роя, и понял, что поводка нет. «Беги, дуза!» — мысленно завопила я. «Беги сейчас и как можно скорее! Он уже почти пришел в себя!» Словно услышав мой горячий посыл, Дуза резко прыгнула назад и, утратив форму, превратилась в Рой Жуков. «Я знаю все, что знала старая Дуза», — прожужжал Рой. «И позабочусь, чтобы все узнали о твоих грязных секретиках. А еще давно хотела сказать, ты вовсе некрасивый, ты уродливый легковерный дурень, которого я все это время заставляла поступать так, как я хочу». Что? взревел он, окончательно очухавшись. Рой насекомых едва увернулся от огненного сгустка, который Варзар швырнул им вслед, и стремительно рванул прочь. К счастью, первый сгусток демон швырял на эмоциях, поэтому бросок был не особенно точным. А дожидаться, пока он соберется и продолжит атаку более грамотно, рой не стал. «Не уйдешь!» Варзар перегнулся через перила и скомандовал адским псам, которые, как видно, успели уже вернуться после охоты на утку. «За ней! Не упускайте ее из виду! То и дело подавайте мне сигналы, где вы! Я сейчас присоединюсь!» Свора, взвыв, рванула следом за Роем. Впрочем, я заметила, что бегут они далеко не так шустро, как за уткой. «Она заплатит за это!» прорычал Варзар и кинулся прочь из комнаты. Судя по всему, Дуза нашла его больное место. Или же у него и в самом деле имелись грязные секретики, которые не должны были выплыть наружу. Уж очень перекошенное у него было лицо. А значит, он сделает все, чтобы ее догнать. Собственно, именно на это Дуза и рассчитывала. Полагаю, она постарается увести его как можно дальше. Она рискнула жизнью, чтобы выиграть для меня время и дать мне возможность обработать комнату чаем. И еще спасла русалку. Я выглянула на балкон и сказала в пустоту. «Русалка, лучше бы тебе сменить местоположение». Черная голова отделилась от стены, и мне тут же пришла от нее мысленная картинка. Она показала мне, что на всякий случай заранее отделила от себя щупальца и швырнула его в ров. Так что если ее уничтожат, она снова восстановится. Но все равно не хочу, чтобы тебе опять пришлось через это проходить, а потом восстанавливаться. Если бы я знала способ отменить свой призыв, я бы это сделала. Всё равно ты уже помогла мне. И не один раз. Одно из щупалец похлопало меня по плечу. Мне пришла картинка с эмоциями. Сначала я увидела, как русалка просто лежала на дне и в основном спала, лишь изредка прислушиваясь к тому, что происходит на поверхности. Она была уже очень старой, но такие существа, как она, сами не умирали. Они восстанавливались так хорошо, что умереть могли лишь в том случае, если принимали решение уйти. И она действительно думала об этом. Ей было скучно жить. Уже не хотелось выводить детенышей или искать пару. Она выполнила все программы, заложенные природой. И в отличие от прочих адских тварей, она была слишком умна, чтобы жить одним моментом. А потом ей пришел мой зов. «Что?» — встряхнула головой я, получив от нее весь спектр эмоций. «Получается, что тебе сейчас весело? Вот это да!» Отростки на черной голове встопорчились и зашевелились, будто приплясывали под динамичную мелодию. А потом голова снова слилась со стеной. Я вернулась в комнату. «Удивлена?» — невесело хохотнул дракон. Такие древние существа, как мы с ней, очень ценят интересную цель, которая заставляет чувствовать вкус жизни. Уверен, русалка продолжает помогать тебе не только из-за твоего призыва, а потому, что ей нравится вся эта суета. И ты нравишься. Она ведь слышит твои эмоции и мысли. Полагаю, она уже поняла, что рядом с тобой не соскучишься. Ты так говоришь, будто хорошо меня знаешь. Я стар и мудр. Мне не нужно много времени, чтобы понять очевидные вещи. Мне вдруг стало его ужасно жаль. В отличие от русалки, ему-то вряд ли было весело. Он вынужден находиться здесь, обездвиженный и лишенный почти всех сил. Даже если он всю тут спалит огнем, его голова наверняка уцелеет. А дальше что? Ему так и придется жить в такой форме. «Рарнорог», — напряженно уточнила я, уже понимая, что пришедшую мне мысль вряд ли можно назвать удачной. «Мне тут кое-что показалось, пока я заливала в тебя чай. А потом...» еще во время разговора. Можешь открыть рот как можно шире?» Он послушался.